Глава четвёртая Как добралась до своей комнаты, не помню. Что делала дальше, не знаю. Образ леди Итан, набросившейся на змея с поцелуями, стоял перед глазами, и герань на шкафу подпрыгнула. Едва успела поймать её, чтобы горшок не разбился. Она укоризненно посмотрела на меня, а я погладила вздрагивающие листья. «Прости, совсем не хотела. Лучше бы прибила кое-кого». Нет, я не могла не признать, что змей, по сути, не виноват. Скорее, жертва обстоятельств. Но обстоятельства эти уж больно сомнительные. Зачем он приехал в Академию под видом лорда Итана? Так и не сказал. И кто знает, до какой степени он собирается играть свою роль, чтобы не выдать себя и ним, спровоцировать очередную вечную клятву. Кажется, их в последнее время перебор. Выдавать себя за Олберта-младшего — «У него отлично получалось, не подкопаешься». Успокоилась я быстрее, чем могла бы надеяться. Однако леди Итан всё равно хотелось придушить. И змея, и всех метаморфов, хотя их всего двое осталось. Сделала глубокий вдох, пытаясь взять себя в руки. «Профессор Теллер, вы мне жизненно необходимы, со своими медитациями». Впрочем, я всё равно могла собой гордиться. Ни одна живность в кабинете не пострадала, даже хвостатая. Но прямо сейчас нужно было разобраться с насущными проблемами. И начать я решила с профессора Бруни. Лекция уже закончилась, и профессор собирал свои записи со стола. Я рубка постучалась в открытую дверь, и Бруни удивлённо поднял глаза. «Адепт Крейн?» Он явно собирался добавить «Вы всё ещё здесь?» Но промолчал. ожидая моей инициативы. Подошла ближе и грустно вздохнула. «Простите меня, профессор». Он посмотрел внимательно. «Вы были у реактора?» «Была. Я полезла в сумку, чтобы достать правильный реферат. Но показала тот, который должна была отдать вам». Бруни покачал головой, взял листы в руки и бегло их прочитал. «Эта работа и в самом деле достойная», — признал он. «Зачем же вы написали первую?» «Потому что была зла на мужа». Но вслух, разумеется, сказала другое. «Профессор, понимаете, я очень устала с начала семестра. У меня появились дополнительные задания по всем предметам. Этот реферат был своего рода протестом. Простите». И опустила голову. Чушь несусветная, но понятия не имела, что еще сказать. Бруни улыбнулся. «Да уж, вам повезло, что сам принц Даррен эту работу не прочитал». «Но в этом я не была бы так уверена». «А почему нет? Думаю, ему бы понравилось». Знакомый насмешливый голос за спиной заставил меня подпрыгнуть и обернуться. «Змей!» Как-то быстро у него брачная ночь закончилась. Едва сдержалась, чтобы радостно не улыбнуться, а вот взгляд мужа ничего не выражал. Профессор Бруни икнул. «Лорд Итон?» Пробормотал он, поднимаясь из-за стола. «Рекомендую поставить адепт Керейн высший балл», продолжил Даррен и посмотрел на меня. «Можете идти. Если помните, вас профессор Горейн ждёт». Лорд Бруни, я хотел бы с вами поговорить. Как заворожённая, кивнула и вылетела из аудитории. Фуф, пронесла. А с чего это он добрый такой? Подозрительно. Не иначе, всерьёз поверил в мою угрозу разоблачения. Профессора Гарейн я нашла в деканате. Разговор был недолгим, но весьма содержательным. Решила вообще не рассказывать ей о сомнительном реферате. Наоборот, похвасталась отлично выполненной работой. Правда, уши горели. Столько обмана, как за последний час я себе никогда не позволяла. докан смягчилась, пожурила за то, что не предупредила её об отъезде, и напутствовала. «Хорошо, что с историей все разрешилось, адапт Крейн. В ваших интересах учиться как можно лучше. Сами видите, что происходит в академии. Лорд Ферд...» Она запнулась. «Доставил нам много проблем. Мне бы не хотелось терять одну из лучших учениц на факультете». «Благодарю, профессор», — расплылась я в довольной улыбке. «Бегите, Александра, по расписанию у вас занятия по основам защиты, не опаздывайте!» Ох, а бегать мне кажется противопоказано, но других вариантов не было. Адмир не пустят на полигон опоздавших даже принцесс. Особенно принцесс. Перекусить снова не удалось. Желудок давно скрутило от голода, но времени совсем не осталось. Успела, как обычно, в последний момент, когда Адмир уже закрывал полигон. Увидев бегущую со всех ног меня, он быстро вышел наружу и опустил арку. «Неожиданно!» Он уставился на меня во все глаза. вашего высочество, что вы здесь делаете?» Я затормозила, едва не врезавшись в декана. «Только этого не хватало!» «Вы ошиблись, профессор!» Твердо ответила я, едва переведя дух. «Адептка Рейн но ну, никак не может быть принцессой!» Позвольте мне присутствовать на занятиях». Адмир покачал головой. «Ваше высочество, это неразумно!» «Профессор, перестаньте меня так называть!» Возмутилась я, но тут же покаянно добавила. «Простите, титула совсем скоро лишусь, а образование получить очень хочется. Так сказать, в постоянное пользование. Профессор, пожалуйста!» «Вы же знаете, насколько мне это необходимо!» Губы Адмира тронула легкая улыбка. «Вам совершенно не азачем просить аббатом. У вас достаточно прав делать все, что заблагорассудится, леди Алексия!» Он склонил голову набок «Вы самый удивительный представитель королевской семьи, которого я когда-либо встречал. Впрочем, и ваш муж...» «Надеюсь, он не вернулся сюда под личиной Олберта? Вы же по одному не ходите?» Весело добавил он. «Какое интересное наблюдение! И соответствует истине!» Но не могла не поддеть профессора в ответ. «Вы сами должны знать, он это или нет», — хмыкнула я. «У настоящего Эриана совсем другая стихия». «Справедливо!» — кивнул Адмир. «Только вы забываете, адапт Курейн, что Олберт учится на зелье варенье, а большую магию использовать на занятиях я давно запретил». «Верно, совсем из головы вылетело». «Это не он, профессор, правда?» Искренне улыбнулась я. «Могу я присутствовать?» Кажется, у Адмира от сердца отлегла Напрасно. Новая ипостась ненаглядного супруга куда как хуже». Но признаваться в этом, понятное дело, я не собиралась. Мне и прошлого раза хватило. «Прошу вас», — махнул рукой декан, подходя к куполу. «Профессор», — я догнала его и коснулась локтя, — «мне так и не удалось поблагодарить вас за спасение». Он удивлённо посмотрел на меня. «Это был мой долг, леди Алексия, и я очень рад, что успел». и добавил строго. «Только сразу предупреждаю, адепт Крейн, что на своих занятиях поблажек вам делать не стану!» «И не вздумайте!» Я замахала руками. «Простите, профессор!» «Извинения уже завязли у меня в зубах! Вру и извиняюсь! Вру и извиняюсь! Что за день такой!» Адмир неожиданно наклонился ко мне. «Надеюсь, вы позаботились о том, чтобы ваш брачный браслет никто не увидел. У вас отработка счета перед зачётом, адепт Курейн». «Ох, совсем забыла!» Быстро засунула пальцы в рукав, поглубже запихав цепочку под манжет платья. «Надо что-то придумать, чтобы не сверкать им направо и налево. Даже после развода он остаётся как вечное напоминание о состоявшемся когда-то браке». Сердце неприятно кольнуло. Кажется, буквально полчаса назад о разводе я уже не помышляла. «И зря!» В голову закралась нехорошая мысль о том, что, во-первых, змей теперь точно знает, как он на меня действует. Во-вторых, тайный план по наследнику едва не осуществился. А главный жрец с принцем наверняка в сговоре. Не зря же светлейший мое прошение забрал. Я ахнула. «Меня же потом никто и спрашивать не будет! Свою подпись я уже поставила!» И сжала кулаки. «Не дождётесь! Пусть для этих целей ищет себе другую дуру, то есть на яну Шумно вздохнула, и профессор Адмир обеспокоенно посмотрел на меня. «С вами всё в порядке, адепт Коррейн?» «Лучше не бывает, профессор», — заверила я. «День сегодня определённо удался. Обман через слово совсем не радует». Декан факультета высшей магии взмахнул рукой, поднимая арку полигона, и шагнул в сторону, предлагая войти первый. Я подчинилась. «Вы задержали всех, адапт Крейн!» — раздался его недовольный голос. «Извините, профессор Адмир, этого больше не повторится», — покаянно ответила я. Но тихий смешок за спиной всё-таки услышала и сама с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться. На нас уставилось множество пар глаз. Хотелось верить, что наше несдержанное веселье они не заметили. Адепты уже были разбиты на пары, и Сильвия оказалась в одиночестве. При виде меня она воспрянула духом и помахала рукой. Я двинулась к ней, не дожидаясь разрешения декана, и так понятно, против кого он меня поставит. «Надеюсь, шариками с зельями уже все запаслись!» Сильвия быстро вложила мне в ладонь несколько. «И готовы к отработке известного вам счета. На следующем занятии будет зачет, а через лекцию начнем изучать ментальные счеты. Правда, я собирался показать их только в следующем семестре, но планы поменялись. Думаю, причину озвучивать не надо». «Отойдите друг от друга на несколько шагов, бросайте по очереди. Подходить буду только к отстающим, и в ваших интересах не оказаться в их числе». «Серьезное заявление. Хотя в этот момент я была благодарна Гильдии за форсирование программы нашего обучения. Главное не оплошать. Но почему-то не сомневалась, что мы с Сильвией справимся». Уверенному владению щитом против зелий меня ещё змей научил после лазарета. Я вздрогнула, вспомнив те события, как будто в прошлой жизни было. Но и подружка не отставала. Может, с Джорданом тренировалась? Впрочем, боюсь, она с ним тренируется в другом, в отличие от меня. Вроде и замужем, но... «Лекса!» Прошипела Сильвия, когда её шарик едва не попал в меня, а я ойкнула и присела. «Ты чего?» «Прости, задумалась». виновато ответила я. Подруга подошла ближе и тихо спросила. «Как всё прошло у ректора?» «Сносно», — хмыкнула. «Могло быть и хуже. Я ему подсунула правильный реферат, а издевательски спрятала». «Да, подруга, прости, но в этот раз правду я тебе не скажу». Сильвия фыркнула. «Зачем ты вообще написала? А что ты там написала?» Я покраснела. «Покажу как-нибудь, но поверь, реферат получился неприличным». Она удивлённо взглянула на меня. «Лекса, кажется, вам нужно...» Я помотала головой. «Давай позже обсудим, а сейчас лучше потренируемся, пока профессор Адмир ругаться не начал». Сильвия кивнула и встала на изготовку. Я подняла руку с шариком, но внезапно... Моё внимание привлёк расположившийся неподалёку Олберт. Ему и Хогарту в пару достались сёстры Бериана, а его самого почему-то не наблюдалось. Я оглянулась в поисках их брата, а затем снова посмотрела на сомнительные парочки. Эриан со своей свитой пользовались запрещёнными приёмами, бросая зелья без предупреждения и стараясь попасть в оголённые части тела. Под глазом Кины уже наливался синяк. У Ланы дрожали губы. Она стояла в паре с Олбертом и явно предпочла бы сбежать с занятия. Но девушки всё-таки смогли переселить себя. Ловко ставили щиты и уворачивались от летящих шариков, отчего их противники хмурились. И тут произошло неожиданное. Эриан, оглянувшись на стоявшего к нему спиной профессора Адмира, вскинул руку. из его ладони слетела струя огня. Я охнула. Алана почему-то беззвучно открыла рот и, неудачно оступившись, плюхнулась на землю. Огонь тут же исчез, и Олберт с хоггартом засмеялись. Сильвия, тоже наблюдавшая за этой картиной, испуганно перевела взгляд на меня. «Лекса?» «А я не могла остаться в стороне!» Кулаки сжались сами собой, но зато я вспомнила, как помогла Эмми подняться на поверхность земли из логова. В этот раз даже мантру змея вспоминать не пришлось. За спинами вредителей из земли вырвались два корня и с сочным шлепком приложили Олберта и Хогарта пониже спины. Хогарту досталось в том числе и засану. Кажется, я перестаралась... Или адепты такие нежные пошли? Они взвизнули и обернулись, а вот скрыть магию для меня всегда было проблематично. Корни втягивались в землю медленно, и один из них прижал ногой Эриан. Скрыть следы преступления не удалось. «Это Рейн!» Внезапно заверещал Хогарт на высокой ноте, показывая на меня пальцем. Профессор Адмир резко обернулся. И как я не старалась втянуть корень в землю, он его всё-таки заметил. «Она напала на меня, Эриана!» «Ну, напала, это громко сказано. Проучила, не более того». Декан укоризненно посмотрел на меня и покачал головой. «Это правда, адепт Коррейн?» Я гордо подняла подбородок. Олберт напугал Лану магией огня. а Хогарт специально метит шариком Кинни в лицо. «Всё верно», — совладав наконец-то с голосом, ответила сестрёнка Беориана, схватившись за горло. «Спасибо, Лекса», — и закашлялась. Адмир повернулся к Олберту. «Я только напугал», — не стал отпираться Эриан. «А Рейн нас корнями хлестать начала». «Моему возмущению не было предела. А следовало дождаться, когда ты её сожжёшь, «Хватит!» — прикрикнул декан. «Вы оба виноваты. Я предупреждал, что на моих занятиях высшей магии не место. Оба к реактору немедленно!» «Ну все. Чемодан — портал столицы». «Все свободны!» — зло произнес профессор Адмир. «На следующем занятии зачет по счету. Кто не сдаст, покинет академию». «Сурово, но справедливо». Впрочем, я была уверена, что сдадут все. Ну, если мы с Олбертом останемся адептами до следующего занятия. Кажется, нас обоих с удовольствием исключат. Меня вот точно. «Олберт Рейн, за мной!» Приказал декан, и мы не посмели ослушаться. Бросали друг на друга полные ненависти взгляды, но не пытались спорить. До кабинета ректора мы добрались за считанные минуты. Профессор Адмир старался на меня не смотреть. но я была не в обиде. Уговор есть уговор. Я совсем не собиралась получать привилегии на его занятиях. Это было бы слишком рискованно. Хотя теперь очень страшно стало. Декан постучался в знакомую дверь. Услышал «Войдите» и пропустил нас вперёд. Всё, жертвы есть, повод есть. Желания уходить из Академии нет». Змей изумлённо поднял глаза, когда вся наша честная компания ввалилась в его кабинет. Мы с Олбертом заняли места по разные стороны от стола, за которым сидел Даррен. А Адмир встал между нами. Декан вкратце описал ситуацию, произошедшую на полигоне. «И брови мужа поползли вверх». Он метнул невольный взгляд на меня, но я смотрела куда угодно, только не на него». он портрет занимательный на стене висит. Интересно, какой по счёту ректор Академии? Эх, так и не прочитала историю её создания. «Адептка Рейн?» В голосе ненаглядного супруга послышалось изумление. «Вы действительно напали на адепта Олберта?» «Напала?» — радостно ответил Эриан вместо меня. «Корнями шлёпнула по...» И запнулся. «Мягкому месту», — ехидно подсказала я. «И за дело, между прочим». Олберт повернулся ко мне, даже не пытаясь скрыть возмущение. «Ты нарушила пятый пункт девятого параграфа, устава Академии!» Я скрестила руки на груди. «Во-первых, не пятый, а третий. А во-вторых, не девятого, а восьмого, не уч». «Закрой рот, Рейн!» «Сам замолчи, Олберт. Ты всегда первый, что нападать, что жаловаться!» «Надеюсь, тихий стон змея услышала только я?» «Адепт Олберт!» — рявкнул он. «По правилам я легко могу вас исключить, но раз вы оба виноваты, решение будет другим. Вы поможете лорду Адмиру убраться на полигоне. Если повторится, заставлю помогать на кухне месяц». «У меня чёткие указания от лорда Олберта вам спуску не давать, поэтому можете не жаловаться отцу вон отсюда!» Эриан подпрыгнул от неожиданности, и мне его даже жалко стало. Вылетел из кабинета, громко хлопнув дверью. Я сглотнула и уставилась в глаза возмущённого супруга. адепт Рейн, а вас я тоже наслышан». «Две недели ежедневных занятий у профессора Адмира с третьим курсом, исключительно с магами Земли. Заодно и проверим способности декана факультета высшей магии». Я покосилась на новую жертву, непроницаемое лицо которой ничего не выражало. «Простите, профессор». «Если не поможет», — продолжил дарен «придется принимать меры, и три раза в неделю будете приходить ко мне». «Показывать, чего вы добились. Тогда и решу вашу судьбу. Вам всё ясно?» «Ух ты, как вжился в роль!» Я едва не захихикала, и у меня непроизвольно вырвалось. «А к вам зачем? Как и лорд Ферд, хотите у меня магию отобрать?» Увидела расширившиеся глаза змея. и с каким трудом он сдерживает родовую силу и желание немедленно примерить на себя роль вдовца. «Даррен, не надо, я пошутила!» Профессор Адмир метнул на меня страдальческий взгляд, а змей сжал кулаки. «Адептка, Рейн, вы забываетесь!» Быстро закивала. «Простите, лорд Итон, я всё поняла. Только не превращайтесь в волка, а то, мало ли, должность ректора заразна». «Адепка Рейн, выход сами найдёте?» «Бегу, уже бегу». Пробормотала я, вылетая в атриум и захлопывая за собой дверь. «Да что на меня нашло?» «Между прочим, занятие у Адмира — настоящий подарок. Сама хотела просить декана об этом. Правда, нехорошо с ним получилось. Лорд Итан у нас, оказывается, страшен в гневе. А вот зачем мне приходить к змею? Одни нервы». И никакого результата. Рядом с мужем все занятия на смарку. Судьбу он мою решит. Угу. Мало мне отца было. Ладно, сам напросился. Устрою тебе миленький тет-а-тет. -тет. Сам откажешься.